Ах, если бы мне в совхоз пару таких орлов, тараторил и в то же время грустно думал Иван Иванович, что я с бобьем-то? Но чтобы просто так, без напоминаний о власти, от народа не уйти, на всякий случай погрозил механиком пальцем. У меня не балуй! Лан-лан, не пыли, начальник, так прополли трута, не забудь! Щусь подозвал к себе Шестакова, Рындина, умеющих запрягать лошадь, велел вернуться в Осипова, брать подводы и ехать в дальний лес за черенками для вил и лопат. «Это вам не подошвы отрывать у казенных ботинок. Здесь симулянтов не будет. Я даже вояке его работу по душе найду», спокойно высказался он. Мусиков в тот же день был определен на зерновые склады, провеивать зерно.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 Подремывая на ходу, Восконян не видел, как, взявшись за животы, хохочут ребята, девчата, Иван Иваныч, Валерия Мифодьевна, а командир войска устыженно хмурится. Мимо поля, мимо комбайнов, мимо всего народа проследовал Восконян с быками. Его окликнули, далеко ли, уж не надвинуло. Вот именно! Состывшимися остывшимися губами ответствовал Восканян И, свернув в поле, бросил быков, подлез к огню, весь в нем расплотался над пламенем, будто северный шаман. Огонь был соломенный, дикий, вспыхивал и тут же газ, шевелил темные былки в прогорелом снегу. Восконян опалил в огне свои черные, сросшиеся на переносице брови. На нем затлела шинель. Выбили его в снег, гасили сгоревшиеся полы шинели, рукава, даже шлем со звездою, вояка умудрился подпалить. Хорошо хоть нашлись валенки по нему. Коля Рындину валенок по размеру не сыскалось. Выдали вояки из клубного уголка обороны противоипритные макроступы. Привычный кожаным ичигам Коля Риндин Надел диковинные бахилы поверх ботинок, обмоток, умело подвязал их и чувствовал себя куда сдать И вообще, попав в сельскую местность, разом воспрянул духом, и до такого дошел уровня бодрости, что даже пихнул плечом девчонок, те кучей свалились в снег. «У, дубина стоеросовая!» — ругались девчонки. Косяга одной галантно их отряхивал, и каждый напоследок отвешивал позаду громкий шлепок. Девчонки взвизгивали и, и, и, и ойкали, но с этих же пор и выделили воина, прониклись к нему свойскими чувствами. К вечеру Коля Рындин с Лёшей Шестаковым привезли воз черенков. В совсем уж заглокшем, снегом захороненном сельце Прошиха честно заработали они себе обед и полную аптечную бутыль самогонки. Лёшка Шестаков проявил пролетарскую смекалку, подвез бабёнкам соломы с поля и дровишек из лесу. Коля Риндин смотрел на своего разворотливого, мозговитого связчика с уважением. Так в деревне на десятника смотрит –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 Что касаемо братьев Снегирёвых, близнецов, то семья эта разом вся загинула. Избалия Кадии Савишны, была заколочена. Нынче же её расколотили, заселили туда эвакуированных. Ребята тяжело затихли, пряча виновато глаза, поели, и после обеда уже в лесу спросили у дитка их провожавшего, «А куда же саму Снегиреву-то?» «А увезли! На подводе! что то сынки ее натворили!» «Покатила беда! Открывай ворота!» «Уж после отбытия у хозяйки похоронка на хозяина пришла!» «Сама то Леокадия Салишина, слышно, в тюрьме умом тронулась!» «Вроде бы по волосу и голосу старенький, но еще крепенький!»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 И пока кони, топтавшие снежный цирик, отдыхали над охапкой сена, служивые успели еще и у костерка посидеть, картошек напекли, мерзлой рябиной полакомились. Продолжая наставление, на то он и дед, чтобы малых наставлять, да не на кого, видать, знание было обратить, заключил. «В печи жарче березы нету дров. На черенок, на шест, на очеб для зыбки».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 Эк выставились. Ровно ведают, что охотников нету. А вы че, рубятишки? Че, приуныли-то, а? Че, носы повесили? Да так.